Глава пятнадцатая, в которой даются верные портреты двух выдающихся особ и точное описание парадного завтрака в их доме и владениях, каковой парадный завтрак приводит ко встрече со старыми знакомыми и к началу следующей главы. Мистер Пиквик начал уже испытывать некоторые угрызения совести вследствие того, что позабыл о своих друзьях, находившихся в павлине. И на третье утро после выборов он только-только собрался пойти и навестить их, но тут верный слуга подал ему визитную карточку, на которой было выгравировано «Миссис Лио Хантер, логовище Интенсуил». Там ждут лаконически доложил Сэм. «Именно меня, Сэм?» — осведомился мистер Пиквик. «Ему нужны только вы, больше никто ему не нужен», — как говорил личный секретарь дьявола, уволакивая доктора Фауста, — ответил мистер Уэллер. «Ему?» «Разве это джентльмен?» — спросил мистер Пиквик. «Если не джентльмен, то очень хорошая подделка под него», — ответил мистер Уэллер. «Но эта визитная карточка принадлежит леди», — сказал мистер Пиквик. «Во всяком случае, мне ее дал джентльмен», — возразил Сэм. «Он ждет в гостиной, говорит, что готов ждать целый день, только бы вас увидеть». Узнав о такой решимости, мистер Пиквик спустился в гостиную, где сидел степенный человек, который при его появлении вскочил и с глубоким почтением произнес... Если не ошибаюсь, мистер Пиквик, он самый... Разрешите мне, сэр, удостоиться чести пожать вам руку. Вашу руку, сказал посетитель. Очень приятно, ответил мистер Пиквик. Незнакомец пожал протянутую руку и продолжал. «Сэр, мы слышали о вашей славе. Шум, поднятый вокруг вашей археологической дискуссии, достиг слуха миссис Лио Хантер, моей жены, сэр. Я мистер Лио Хантер». Незнакомец приостановился, словно ждал, что мистер Пиквик будет ошеломлен этим сообщением, но тот хранил полное спокойствие, и незнакомец снова заговорил. Моя жена, сэр, миссис Лио Хантер, почитает за честь поддерживать знакомство с теми, кто прославился своими трудами и талантами. Разрешите мне, сэр, поместить на почетном месте в этом списке имена мистера Пиквика и его собратьев, членов клуба, им основанного. — Я буду чрезвычайно рад познакомиться с такой достойной леди, сэр, — отвечал мистер Пиквик. — Сэр. — Вы с нею познакомитесь, — отвечал степенный человек. — Завтра, сэр, мы устраиваем торжественный завтрак для большого числа лиц, прославившихся своими трудами и талантами. — Сэр, доставьте миссис Лиу Хантер удовольствие видеть вас в логовище. — Весьма охотно, — ответил мистер Питвик. «Миссис леохантер часто устраивает такие завтраки, сэр», — продолжал новый знакомый. «Пиры ума, сэр. Души веселья», — как выразился весьма прочувственно и оригинально поэт, поднесший миссис Лиохантер сонет, посвященный ее завтракам. «Он тоже прославился своими трудами и талантами», — полюбопытствовал мистер Пиквик. «Конечно, сэр», — ответил степенный человек. «Все знакомые миссис Лио Хантер, знаменитости, других знакомых у нее нет, в этом проявляется ее честолюбие. Благородное честолюбие, — заметил мистер Пиквик. Когда я сообщу миссис Лио Хантер, что эти слова сорвались с ваших уст, сэр, она будет гордиться, — заявил степенный человек». «Кажется, сэр, вас сопровождает джентльмен, создавший несколько прекрасных стихотворений?» «Мой друг, мистер Снудграсс, питает большое пристрастие к поэзии», — ответил мистер Пиквик. Как и миссис Лио Хантер, поэзию она любит до безумия, сэр. Она обожает ее. Могу сказать, что мысли и душа ее проникнуты и насыщены поэзией. Она сама создала несколько восхитительных стихотворений, сэр. Быть может, вам, сэр, встречалась ее ода издыхающей лягушки. — Боюсь, что не встречалась, — сказал мистер Пикик. — Это удивительно, сэр, — заявил мистер Лиу Хантера. Она произвела сенсацию. Она была подписана буквой «Л» и восемью звездочками, и в первый раз напечатана в журнале для леди. Начинается она так. «О, лягушка, припадая, на живот и замирая, возлежишь ты, издыхая, на бревне, о горе мне!» «Превосходно!» — сказал мистер Пиквик. «Восхитительно!» — подхватил мистер Хантер. «Так просто!» — «Очень просто!» — сказал мистер Пиквик. «Следующая строфа еще трогательнее. Прочесть?» — Пожалуйста, — сказал мистер Пиквик. — Вот как она звучит, — продолжал степенный мистер Хантер еще более степенным тоном. — Детский шум и детский крик до твоих болот проник, и конец тебя настиг на бревне. О, горе мне! — Тонко выражено, — сказал мистер Пиквик. — Безукоризненно, сэр, — сказал мистер Лио Хантер но вы бы послушали, как читает эту оду миссис Лио Хантер. Она умеет показать ее с лучшей стороны. Завтра утром, сэр, она будет декламировать ее в костюме. В костюме? В костюме Минервы. Ах да, я забыл сказать. Завтрак будет костюмированный. «Ах, боже мой!» — сказал мистер Пиквик, бросив взгляд на собственную фигуру. «Право же, я никак не могу». «Почему, сэр, почему?» — воскликнул мистер Лио Хантер. «У Соломона Лукаса, еврея с Хай-стрит, множество маскарадных костюмов. Подумайте, сэр, предоставляется вам на выбор Платон, Зенон, Эпикур, Пифагор. Все они — основатели клубов». «Мне это известно», — сказал мистер Пиквик, «но...» Так как я не могу соперничать с этими великими людьми, то и не смею облачаться в их одежды. Степенный человек глубоко задумался на несколько секунд и затем сказал, «Поразмыслив, сэр, я готов допустить, что миссис Лио Хантер приятнее будет, если ее гости увидят столь знаменитого джентльмена в его собственном костюме, а не в маскарадном». Я беру на себя смелость сделать для вас исключение. Да, я не сомневаюсь, что могу обещать вам это и от имени миссис Лио Хантер. — В таком случае, — сказал мистер Пиквик, — я приду с величайшим удовольствием. — Но я отнимаю вас время, сэр, — спохватился вдруг степенный гость. — Я знаю, сколь оно драгоценно, сэр. Не буду вас задерживать. Значит, я скажу миссис Лио Хантер, что она может ждать вас и ваших знаменитых друзей. До свидания, сэр. Я горжусь тем, что удостоился лицезреть столь выдающуюся особу. — Ни шагу, сэр. Ни слова. И не давая мистеру Пиквику времени протестовать или возражать, мистер Хантер степенно удалился. Мистер Пиквик взял шляпу и направил свои стопы к павлину. Мистер Уинк уже успел принести туда весть о костюмированном бале. «Миссис Потт тоже там будет этими словами?» Встретил он своего наставника. «Вот как отозвался мистер Пиквик. В костюме Аполлона!» — продолжал мистер Уинк, Но пот возражает против туники. «Он прав. Он совершенно прав», — решительно сказал мистер Пиквик. «Да и потому она наденет белое атласное платье с золотыми блестками». Пожалуй, никто не догадается, кого она изображает, как вы думаете, спросил мистер Снотграсс. — Конечно, догадаются, с негодованием возразил мистер Уинкл. Ведь в руках у нее будет лира. Верно, я об этом забыл, сказал мистер Снотграсс. — А я один с разбойником вмешался, мистер Тапман. Что? сказал мистер Пикю и даже привскочил. Разбойником, робко повторил. «Мистер Тапман. неужели вы хотите сказать, — начал мистер Пиквик, внушительно и строго взирая на своего друга, — неужели вы хотите сказать, мистер Тапман, что намерен нарядиться в зеленую бархатную куртку с двухдюймовыми фалдочками?» «Да, я намерен, сэр, — жаром ответил мистер Тапман. И почему бы мне не нарядиться?» «Потому, сэр», — сказал мистер Пиквик, заметно разгорячившись, — «потому что вы слишком старый, сэр». «Слишком стар?» — воскликнул мистер Татман. «А если нужны еще основания?» — продолжал мистер Пиквик. «Потому что вы слишком толсты, сэр». «Сэр!» — побагровев сказал мистер Татман. «Это оскорбление!» — Сэр, — тем же тоном отвечал мистер Пиквик, — если вы появитесь передо мной в зеленой бархатной куртке с двухдюймовыми фалдами, это будет более серьезное оскорбление. — Сэр, вы грубиян, — сказал мистер Тапман. — Сэр, — сказал мистер Пиквик, — вы сами грубиян. Мистер Тапман шагнул вперед и в упор посмотрел на мистера Пиквика. Мистер Пиквик отвечал таким же взглядом, сосредоточенным. Фокус благодаря очкам и смело бросил вызов. Мистер Снудграсс и мистер Уинкль безмолствовали, потрясенные столкновением двух таких мужей. — Сэр! — низким глухим голосом сказал мистер Тапман, помолчав несколько секунд. — Вы меня назвали старым. — Назвал, — подтвердил мистер Пиквик. — И толстым. — Могу повторить. — И грубияном. — Вы есть грубиян. Зловещая пауза. — Моя привязанность к вашей особе, сэр, — голосом дрожащим от волнения заговорил мистер Тапман, засучивая в то же время рукава, — велика. — Очень велика. Однако этой самой особе я должен отомстить немедленно. — Начинайте, сэр, — ответил мистер Пиквик. Возбужденный этим диалогом, героический муж поспешил встать в позу человека, разбитого параличом, предполагая, вероятно, как заключили двое свидетелей, что таковой должен быть оборонительная позиция. «Как?» — воскликнул мистер Снотграсс, внезапно обретая дар речи, утраченное было под влиянием крайнего изумления и бросаясь между двумя противниками с риском получить от каждого по удару в висок. — Как? — Мистер Пиквик, ведь на вас взирает весь мир. — Мистер Тапмен, ведь вы наравне со всеми нами озарены блеском его бессмертного имени. Стыдитесь, джентльмены, стыдитесь! — Пока говорил его юный друг, непривычные морщины, проведенные мимолетной вспышкой гнева на ясном и открытом челе мистера Пиквика, постепенно исчезали, как исчезают следы карандаша от мягкого прикосновения резинки. Друг еще не умолк, а на лице мистера Пиквика уже появилось свойственное ему «благожелательное выражение». «Я погорячился», — сказал мистер Пиквик, — «слишком погорячился». «Тапман, вашу руку». Темное облако сбежало с лица мистера Тапмана, когда он крепко пожимал руку своему другу. «Я тоже погорячился», — заявил он. «Нет», — перебил мистер Пиквик, — «вина моя». «Вы наденете зеленую бархатную куртку?» «Нет», — отвечал мистер Тапман, — «наденьте». «Сделайте такое должение, возразил мистер Пиквик. «Хорошо, хорошо, надену», — сказал мистер Тапман. В результате было решено, что мистер Тапман... Мистер Оинг и мистер Снотграсс все трое наденут маскарадные костюмы. Таким образом, растаявший под влиянием своего добросердечия, мистер Пиквик дал согласие на то, против чего восставал его здравый смысл. Более разительную иллюстрацию его доброты вряд ли можно было бы придумать, даже если бы события, изложенные на этих страницах, были целиком вымышлены. Мистер леохантер Хантер не преувеличивал ресурсов мистера Соломона Лукаса. Гардероб у него был разнообразный, весьма разнообразный, пожалуй, не строго классический, не совсем новый, и не содержал он ни одного костюма, сделанного в стиле какой-либо эпохи, но зато все костюмы были более или менее усеяны блестками. А что может быть красивее блесток? Можно выдвинуть возражение, блестки не приспособлены к дневному свету, но всем известно, что не сверкали бы при лампах, и стало быть яснее ясного, что если люди дают костюмированные балы днем, и костюмы имеют не такой красивый вид, как при вечернем освещении, то вина лежит исключительно на тех, кто дает костюмированный бал, а блестки тут ни в чем не повинны. Таковы были убедительные доводы мистера Соломона Лукаса, и под влиянием таких рассуждений мистер Тапман, мистер Уинк и мистер Снотграсс начали облекаться в костюмы, которые мистер Лукас, руководствуясь своим вкусом и опытом, рекомендовал как наиболее соответствующее данным обстоятельствам.